Пилот, уже бывавший в Багдаде, предложил выкупаться. Но в тигре, переполненном черепахами, плывущими по своим важным делам, это казалось даже опасно. Мы купались в озере Хабани. Дипломат нагнал меня с сожонками подальше от берега. Простите, а кем же вы были в шестнадцатом? Увы, всего лишь полковником. А сейчас, увы, молодой генерал-майор, трудная карьера.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 Они нас встретили с приятным дружелюбием. Мы жили в палатках, снабженных холодильниками, набитыми бутылками с пивом, обедали с английскими летчиками. Эти бравые и веселые ребята с большим сомнением отнеслись к нашему маршруту лететь сначала до Мальты, чтобы потом садиться прямо на свет сербских костров. Вы разве не боитесь лететь почти тысячу миль в сухопутном самолете над морем, над которым не затихает война?